Понимаю. Желаю вам получить удовлетворение от своего поступка, сенатор. Спасибо. Но я всё же хотела бы знать, нашли вы что-нибудь или нет? Мэмокристал. Могу я его просмотреть? Да, думаю, можете. Для борьбы со Звёздным странником мне необходим ваш опыт. Однако у моего сотрудничества есть определённые пределы. Я не предоставлю разведке флота ничего такого, что могло бы навредить хранителям, и ваше стремление арестовать Бредли Йохансена меня не касается. Я понимаю. Адам лично поручил Киэрану Максоббу обеспечить безопасность Казимира, пока тот выполняет доверенную ему миссию. Киэран прибыл на землю несколько лет назад и уже добился немалых успехов. Он с лёгкостью впитывал необходимые знания и сохранял хладнокровие в самых разных обстоятельствах. Эти качества свидетельствовали о его высокой профессиональной пригодности для операций, проводимых хранителями в последнее время. Это поручение не представляло для него ни малейшей трудности. В момент прибытия кольцевого поезда к Казимиру Кейран уже был на месте. В зале ожидания Коралева, где он буквально растворился в нескончаемом потоке пассажиров. Как всякий настоящий оперативник, он ничем не выделялся среди других людей и был готов к любым случайностям. Хранители следили за ним из помещения Макс-транзит Леммюля на противоположном конце станционного комплекса, а Адам в свою очередь наблюдал за ними, прислонившись к дальней стене офиса компании. Он не вмешивался в работу своих людей. В конце концов, он сам их всему научил, но своим присутствием хотел вселить в них уверенность, а также оказать им моральную поддержку и отеческое покровительство. Каждый раз при этой мысли ему стоило немалого труда согнать с лица тревогу. Эта операция имела огромную важность. Сегодня он должен присутствовать здесь лично. Бредли Йоханссон отчаянно нуждался в информации с Марса. Нападение чужаков на приграничные миры второй зоны космоса разрушило все тщательно разработанные планы хранителей. Мариса Макфостер просканировала сеть кораллева в поисках любых признаков слежки за Казимиром. Всё чисто, объявила она. Связь с Кираном осуществлялась через закодированный канал. Продолжаем. Сказала Мариса оперативнику. На карте, развёрнутой на одном из мониторов, метка, обозначавшая Кирана, медленно двинулась по залу ожидания к главному выходу. Ему было предписано держаться в 30 метрах позади Казимира и анализировать поток пассажиров на предмет слежки. Он остановился. Неожиданно передал Киран. Что значит остановился? удивилась Мариса. Адам мгновенно насторожился. Нет, пожалуйста, неужели опять? Он кому-то кричит. Раздался озадаченный голос Киираны. Святые небеса! Это же Дай нам картинку, потребовала Марисса. Адам поспешно занял место за её креслом и склонился над монитором. Изображение со зрительных вставок Киираны представляло собой колеблющийся визуальный ряд. В основном заполненный движущейся толпой, прямо перед оперативным ником маячило несколько расплывчатых силуэтов чьих-то голов. Сбоку мелькнула бегущая фигура, а потом экран стал ослепительно белым от разряда ионного импульса. "Проклятье!" заоркал Киран. Он завертел головой, и по экрану побежали чёрно-белые полосы. Через мгновение появилась фигура человека. летящего спиной вперёд, широко раскинутыми в стороны руками и ногами. Затем Кейранс сфокусировал зрение на вооружённом мужчине, который в этот момент разворачивался, чтобы убежать. "Это же Брюс!" воскликнула Мариса. "Что ещё за Брюс?" потребовал объяснений Адам. "Брюс Макфостер, друг Казимира. Чёрт. Ты имеешь в виду того, которого убили?" "Да." Адам стукнул себя кулаком по лбу. Значит, он не был убит. Звёздный странник уже проделывал такие фокусы с вашими людьми, попавшими к нему в плен. Проклятье. Монитор визуальной связи с Кираном опять побелел. Он снова стреляет, доложил Киран. Вовее экран проявилась пара ботинок, владелец которых лежал ничком на белом мраморном полу. Киран поднял голову. И ботинки переместились в нижнюю часть экрана. Вдали стали различимы продолжавший на бегу стрелять Брюс Макфостер и люди, шарахавшиеся от него в поисках укрытия. Следом за убийцей мчались одетые в гражданскую одежду двое мужчин и женщина с пистолетами в руках и кричали, чтобы он остановился. "Это не служба безопасности ККАТ", мрачно произнёс Адам. В Брюса попал заряд, выпущенный откуда-то сверху, и за спины Киирана. Защитное поле на мгновение вспыхнуло, но Беглец даже не сбился с шага. Господи, сколько же людей знало о прибытии Казимира на этом поезде? На приборной панели вспыхнули красные тревожные огоньки. Местную сеть атаковала хаос-программа, сообщила Марисса. Составлена она грамотно, удар мощный. Всё с трудом сдерживает натиск помех. Это Брюс или его покровители, заявил Адам. Ему помогают скрыться. Они знали, что за Казимиром следит разведка флота. А мы не знали даже этого, подумал он с досадой. Помехи стёрли изображение, передаваемое ставками Кирана, и активным остался только резервный звуковой канал. Что будем делать? поинтересовалась Мариса. Кейран, ты можешь добраться до Казимира? спросила Адам. Сумеешь забрать мемокристалл? Я не могу. Там вооружённые люди. Стали в круг. Не могу добраться. Сработала сигнализация. Ладно, держись поблизости и наблюдай. Проследи, куда его увезут. Я. Хорошо. Тебе видно, куда побежал Брюс? Стрельба продолжается. Погоня. Платформа 12А. Повторяю, платформа 12А. Адаму даже не нужно было сверяться с планом. После 25 лет работы на станции Лагалактик он знал её лучше, чем сам Найджел Шелдон. Адам сел за пульт рядом с Мариссой и активировал выделенные на земные линии связи. который он успел проложить за последние несколько лет, используя готов для того, чтобы протянуть оптоволокно через трубы и воздуховоды и опутыть своей невидимой сетью всю огромную станцию. Каждый кабель подсоединялся к незаметным датчикам, размещённым на фонарных столбах, мостах и в прочих местах, обеспечивавших хороший угол обзора. Давай таких датчиков передавали изображение огромного сортировочного узла, расположенного к западу от Коральва. Трансляция появилась как раз вовремя, чтобы Адам смог увидеть, как Брюс выбежил из-под огромной бетонной крыши над платформой. Агент Звёздного странника резко свернул и устремился вперёд, перепрыгивая через пути. При виде несущегося навстречу Макфостера поезда у Адама на миг перехватило дыхание. Но Брюс превосходным рассчитанным прыжком проскочил перед составом и пробежал вдоль второго поезда, идущего в противоположном направлении. Это абсолютно сбило с толку преследовавших его офицеров флота. В поле зрения появились бойцы службы безопасности КАКОТ, трусившие вдоль мчащихся составов, пытаясь разглядеть цель в промежутках между колёсами. Адам внезапно понял, что ни у одного из них не было связи со службой контроля движения. Брюз же, перескочив через жолоб магнитоплана, снова изменил направление бега. Скорость движения его преследователей заметно замедлилась. Теперь они знали о поездах, проносившихся по сортировочному узлу и стрелках, переключавшихся без предупреждения. Несмотря на повышенную осторожность, бойцы флота продолжили выстраиваться в медленно смыкающееся кольцо. Адам догадался, что они получили доступ к какой-то коммуникационной сети. Он дал команду датчику навести фокус на одного из участников погони. И стало заметно, что от женщины распространяются слабые электромагнитные микроимпульсы, не совпадающие по частоте со спектром стандартной гражданской киберсферы. Это могло означать только одно. Разведка флота использовала систему связи с невероятно высоким уровнем защиты. Проклятье, сквозь зубы выдохнул Адам. Ничего удивительного, что его шпионские программы, так тщательно внедрённые в узлы местной сети Лагалактик, не смогли засечь слежку за Казимиром. Похоже, разведка подозревала хранителей в контрнаблюдении, или же Алек Хогон был настоящим параноиком. Один из флотских начал догонять Брюса в узком коридоре между двумя движущимися составами. Расстояние между ними сократилось до пары сотен метров. Но Брюс, казалось, не обращал на преследователей никакого внимания. "Паула Мио", донёсся голос Кирана. "Повтори", быстро откликнулся Адам. "Я вижу Паулу Мио. В зале ожидания разговаривает с сенатором. Паула Мио без неё не обошлось. Чёрт". Адам отвлёкся всего на мгновение, но за эту долю секунды Брюс успел скрыться из виду между двумя мчащимися поездами. Куда он, чёрт возьми, мог деться? Казалось, участники погони также не имели об этом ни малейшего понятия. Теперь все они двигались вдоль путей, где его только что видели, что-то кричали друг другу и размахивали руками. Вокруг них по всей станции начали останавливаться поезда. Адам сумел получить представление о побеге киллера только после трёхкратного повтора записи. В режиме замедленного воспроизведения, на фоне дрожащих серых пикселей, он следил за движениями Брюса, совершившего умопомрачительный прыжок прямо в пролетавший мимо грузовой поезд. Тёмный квадрат отверстия в боку грузового контейнера поглотил неясный силуэт, и через секунду исчез, сменившись обычной металлической стенкой. "Ну вот, сукин сын", буркнул Адам. Похоже, мы имеем дело с настоящей командой бойскаутов, Сэр? переспросила его Мориса. Они превосходно подготовились. Четырёхсотлетний опыт Оззи и его способность объективно мыслить обратились в ничто, когда первопроходец начал своё ужасающее падение. Оззи закричал так же громко, как и Орион. Их голоса были различимы даже в грохоте низвергающегося моря. Шаткий плот окутали мириады брызг, закрывшие небо сплошной серой пеленой. Лози изо всех сил вцепился в мачту, словно только это и могло спасти его от неминуемой гибели, пока он бесконечно долго падал, падал и падал. Пеной мгновенно пропиталась его одежду, обжигая открытые участки кожи. Он сделал вдох и снова завопил. Когда воздух закончился, он опять попытался вдохнуть, но атмосфера была настолько насыщена водой, что Оззи принялся кашлять и отплёвываться. Естественный рефлекс, заглушивший дикое желание кричать. Как только горло прочистилось и лёгкие вновь наполнились, он стал открывать рот, чтобы испустить очередной вопль, который должен был закончиться смертоносным взрывом боли. Но где-то в отдалённом уголке его мозга уже начало формироваться смутное недоумение. Приближаясь к водопаду, он мельком увидел колоссальный глубины каскад без дна, никаких острых скал внизу, никакого мгновенного конца, вообще ничего. Идиот, ведь всё это создано искусственно. Този снова сделал вдох и выдохнул, напрягая ноздри, затем заставил себя вдохнуть поглубже. Дело кричало о падении, и это продолжалось уже несколько секунд. Животный инстинкт подсказывал, что плот успел пролететь огромное расстояние и должен был набрать запредельную скорость. Думай, ты не просто летишь вниз. Ты оказался в зоне с нулевой гравитацией. Это же свободное падение. Ты в безопасности, по крайней мере, в настоящий момент. Где ты за пеленой водяной пыли? Попрежнему оглушительный ревел водопад. Вопли Ариона сменились жалобным хныканьем. Лози протёр глаза и осмотрелся. Парень прильнул к палубе в паре метров от него. Лози не мог вынести в вида его искажённого ужасом лица. Таких страданий никто не заслуживал. Всё в порядке, заорал Лози. Мы не падаем, это только так кажется. Мы в невесомости, как астронавты. Это подбодрило мальчишку. Ужас Ориона сменился ожиданием подвоха. Как кто? О, господи. Нам ничего не угрожает, понятно? Всё не так плохо, как кажется. Пареньки в нудно явный не поверил. Он по-прежнему сжимался в комок, готовясь к смертельному удару. Возви внимательно осмотрелся по сторонам, не переставая смахивать влагу с лица. Ему удалось разглядеть в водяном тумане расплывчатое пятно, обозначавшее солнце, и опоясанное ореолом радужных колец. Следовательно, тут вверх. Одна часть окружающего плот насыщенного водой мира была заметно темнее, чем другая. Значит, там должен находиться водопад, что невозможно, поскольку в состоянии невесомости вода не может никуда падать. Тем не менее, он это видел. Ози невольно стиснул пальцы вокруг мачты. Ладно. Что может заставить воду течь в условиях невесомости? Чёрт его знает. Какова же геометрия у этого сумасшедшего мирка? Он не может быть планетой. Ози вспомнились водяные сферы, парящие в вечном туманном небе газовой оболочки. Похоже, путешественники оказались в одной из них. В этом мире Ози как всегда сбил с толку масштаб. Выходит, с одной стороны находится плоский океан. С его края стекает вода. Если она течёт постоянно, следовательно, ей нужно как-то возобновляться, или, что более вероятно, она движется по замкнутому кругу. С ума сойти. Но если кому-то под силу создавать гравитацию и управлять ею по собственному желанию, это не так уж и безумно. Ози принял идею контролируемой силы тяжести за основу и попытался представить очертания этого странного мира. Если он является собой такую же водяную сферу, значит, вся его поверхность покрыта водой, которую источники гравитации перекачивают в самых неожиданных направлениях. Образы, возникшие у Ози в голове, ему очень не понравились. Ни у одного из них не имелось спокойных участков, где первопроходец был бы в безопасности. Он зис снова огляделся по сторонам и заметил, что плот приближался к водопаду. Завеса водяной пыли стала менее плотной, зато сумрак сгустился. Вероятно, их несло к нижней, тёмной части мира. Здесь есть сила тяжести, направленная под прямым углом к океану, который находится в верхней части. или под углом чуть меньше 90°, градусов, поскольку поток воды должен описать круг. А это не очень хорошо. Нельзя допустить, чтобы нас подхватило течение. Пока что сила тяжести была незначительная, и им ничего не угрожало. Окенское течение выбросило плот за край этого подобия планеты в горизонтальном положении, что обеспечило путешественникам передышку. Но рано или поздно гравитация нижней части Мирка должна будет их подхватить. Она уже начала затягивать водяные брызги обратно в поток. Было необходимо выбираться, пока гравитация не возросла, и Озимо крусчитывать только на одну движущую силу. Он убедился, что верёвка, обвязанная вокруг его пояса, была тщательно закреплена за основанием мачты, и разжал руки. Орион испуганно вскрикнул. Широко раскрытые глаза парня неотрывно следили за каждым движением Ози. Последний раз ему доводилось передвигаться при нулевой силе тяжести очень давно, и даже тогда у него не слишком хорошо получалось маневрировать. Отталкиваясь от мачты, Ози вспомнила основное правило не совершать резких движений. Вокруг него в водяном тумане парили мелкие предметы. В основном это были круглые плоды, взятые про запас в качестве продовольствия и вылетевшие из плетёных корзин. Затем мимо проплыл его дорожный бритвенный набор. И это, в общем-то, мелкая потеря неожиданно расстроила Ози. К счастью, портативный модуль был надёжно упакован в рюкзак, привязанный к палубе. Ози вытащил блестящее от влаги устройство и стал пробираться на другой конец плота. пока не дошёл до точки. Массивный чужак так сильно вцепился двигательными гребнями в палубу, что её деревянный настил выгнулся горбом. По некоторым толстым веткам уже побежали мелкие трещины. Оззи ухватился за наиболее крепкий сук и поднёс модуль к выпуклому глазу точки. "Нам нужно выбираться отсюда", крикнул он. Модуль трансформировал его голос в пляшущие по экрану фиолетовые штрихи. мы разобьёмся насмерть. Так же через модуль откликнулся Точи. Мне очень жаль. Я хотел бы ещё пожить. Я не могу тратить время на объяснения, сказал Ози. Шум водопада уже стал постепенно затихать. Просто прошу тебя, мне поверить. Мы должны улететь отсюда с твоей помощью. Мой друг Ози, я не могу летать. Мне очень жаль. Нет, можешь. Плыви точи, плыви в воздухе, и ты вытащишь нас отсюда. Нам больше нельзя приближаться к воде. Я не понимаю. Времени нет. Доверься мне. Я буду тебя держать, а ты плыви в сторону от водопада. Плыви как можно быстрее. Озень неуклюже прильнул к туловищу друга. Естественный покров из разноцветных перьев давно промок насквозь и прилип к шкуре чужака. Пози не осмелился схватиться за них, опасаясь вырвать, и сумел уцепиться только за края двигательных гребней в задней части туловища точи. Из эластичной плоти чужака сразу же образовались выросты, надёжно обхватившие запястья Ози. Точи на какое-то время напряжённо замер, а затем резко оттолкнулся от палубы первопроходца, развернул двигательные гребни в широкие плавники и принялся неуверенно грести. Вот я ощутил, как верёвка, держащая его за пояс, начала натягиваться. Точи стал грести более равномерно и интенсивно, и натяжение заметно возросло. Если бы Ози учёл массу плата, то, возможно, нашёл бы другой способ использовать силу точи. Но вышло так, что он сам оказался критическим звеном в цепочке. Энергичные рывки точи увлекали их прочь от зоны действия гравитации. И весь плот буквально повис у Ози на поясе. Когда нагрузка на руки усилилась, Ози пришлось стиснуть зубы. Точи, увидев, что его действия приносят ощутимый результат, удвоил усилия. От его плавников, крыльев даже подуло влажным ветерком. Массивный чужак ещё немного изменил их конфигурацию, сделав гребни шире и тоньше. Ози казалось, что его руки вот-вот оторвутся от плеч. В какой-то момент он потерял счёт времени, и постепенно водяная пелена превратилась в обычный туман, а потом рассеялся и он. Первопроходец выбрался из тени водопада под яркое солнце. Вокруг засияло голубое небо, и тёплые лучи быстро согрели путешественников. Шум водопада остался где-то далеко позади и уже не казался таким грозным. Точи перестал махать плавниками, Его эластичная плоть снова втянулась, образовав вдоль туловища обычные гребни. Оззя ощутил, как по огромному телу его друга пробежала волна дрожи. Взглянув себе под ноги, он заметил, что они сточами медленно приближаются к дрифующему плато. Поднятое к ним растерянное лицо Ориона озарилось робкой надеждой. Веревка ослабла и вилась широкими кольцами. Они едва не задели торчащую мачту. Ну всё же благополучно опустились на палубу. Точи вытянул тонкое щупальце и зацепился им за одну из веток. Затем он вобрал в себя выросты, которыми держал Ози, и тут немедленно ухватился за мачту. Сердце мужчины продолжало отчаянно колотиться о рёбра. Что происходит? спросил Орион. Он всё ещё не решался оторваться от палубы, к которой был привязан верёвкой. Почему мы ещё не погибли? Онзи открыл рот и громко рыгнул. Опомнившись, он сразу ощутил, насколько сильно протестовал против невесомости его желудок. В довершение ко всему, он чувствовал себя как при сильной простуде и не мог дышать носом. В обычном смысле этого слова бы иди падыб. С трудом произнёс он, заметив, что чужак внимательно следит за движущимися по экрану портативного модуля фиолетовыми символами. И эту планету тоже нельзя дозвать обычный. Он зимахнул рукой в сторону гигантского водопада. Исполинская водяная завеса переливалась и блестела справа от плата, простираясь за пределы человеческого поля зрения в трёх направлениях. Её границей служил лишь далёкий край этого странного мира. Да и тот медленно удалялся от них. Первопроходец опустился на несколько километров ниже уровня океана. Вода тут пенилась и бурлила, так же как когда переливалась через край, тогда как позади него она становилась более спокойной, и водовороты и буруны сливались в один покрытый рябью поток, струящийся вдоль скал, образующих одну из граней искусственной planetки. Ози преследил за потоком с помощью зрительных вставок, но даже настроив их на максимальное увеличение, не смог определить направление его движения. Где-то на пределе различимости линия обрыва плавно уходила в сторону. Если бы Ози сейчас находился там, ему бы казалось, что планета имеет форму полусферы. Прямо над ними граница мира очень слабо, но заметно изгибалась. Вставки Ози помогли ему сделать кое-какие подсчёты. Если верхняя часть планеты действительно была кольцеобразной, Её диаметр должен был составлять более 1600 километров. Ози даже одобрительно присвистнул. Кажется, меня сейчас стошнит, с несчастным видом простонал Орион. Слушай, парень, сказал Ози. Я знаю, что это очень странное чувство, и подебаю, что ощущения от десабы приятные, но человеческое тело способно жить и в таких условиях. Но в ребеда боей молодости, а страдавцы совершая космические путешествия, проводили в невесомости не один месяц. Не знаю никаких астронавтов. Угрюмо огрызнулся Орион. Никогда не слышал о чужаках такой расы. Я тоже не уверен, что моё тело способно это выдержать. Через модуль сообщил Точик. Я чувствую значительный дискомфорт. Я не понимаю, почему мне кажется, что я падаю. Я вижу, что это не так, но мои ощущения говорят об обратном. Сдаю, подочалу приходится очень трудно. Убеждал их хози. Да, поверьте, друзья мои, ваши тела довольно скоро привыкнут. А если учесть предыдущий опыт, то идишь не состоядию, а божит, вам даже понравится. Он замолчал, услышав булькающий кашель Ориона, а потом парня вытошнило. "Я бы хотел поверить тебе, друг Ози", сказал Точи. "Но боюсь, ты недостаточно осведомлен о моей физиологии, чтобы делать подобные заявления". Орион вытер рукой губы и с отвращением покосился на желтоватые шарики рвоты, медленно парящие в воздухе перед его лицом. "Мы не можем здесь оставаться". В отчаянии воскликнул он: "Точи, ты мог бы вытащить нас обратно на остров. Это мне под силу". "Эй, Парди", закричал Ози. "Давайте не спешить с возвращением. Если продолжим полёт над океаном, и нас захватит сила притяжения, то мы с большой вероятностью действительно упадём. Всё, что угодно, лучше, чем это". Занеларион У него снова раздулись щёки, парень застонал. Он заглянулся на водопад. Они медленно, но неуклонно отдалялись от края мира. По внутри газовой оболочки есть и другие объекты. Помните, что рассказывал мне Бредли Йохансон? Он набрёл на что-то вроде древесного рифа, растущего где-то здесь, на орбите. И тут точно есть тропы. Вить сумел жон выбраться. иначе как бы он попал обратно в содружество А не далеко проскулил Орион Не <свят> знаю терпеливо ответила Лози Нам придётся подождать и тогда увидим, что попадётся по пути Он поднял руку Я чувствую ветерок Это значит, что мы движемся Он заметил, что плот успел развернуться таким образом, что край мира оказался ниже уровня палубы Мне всё это очень не нравится, пожаловался Орион. Понимаю. Давайте-ка проверим, всё ли надёжно закреплено. Терять продовольствие недопустимо, как и членов нашей команды, если уж на то пошло. Дизайнеры дома тюльпанов задумывали этот зал в классическом стиле, как комнату для завтраков. Помещение представляло собой восьмиугольный фонарь, выступающий из восточной части северного крыла здания. Традиционную высокую прозрачную крышу поддерживали кованые чугунные колонны, а стены состояли из слегка закруглённых панелей, спускавшихся до самой земли. Пол покрывали классические плиты из чёрного и белого мрамора, а в центре стояла большая круглая антикварная стойка, за которой избалованные хозяева вкушали утренний завтрак, купаясь в ярких лучах солнца.